Глава 3. Средства врачевания для обуреваемых чрезвычайной любовью или чрезвычайной ненавистью из-за околдования. Как околдование полового соития, так и околдование чувства любви и ненависти лежит в околдовании воли. Любовное иступление или чрезвычайная любовь одного пола к другому может происходить из трех причин. Первая. Из простой зрительной неосторожности. Второе. Из-за искушения одним лишь дьяволом. Третье. Из-за околдования некромантами и ведьмами с помощью нечистого. Первое. О первой причине говорит послание Якова, глава первая. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавший, рождает грех, а содеянный грех рождает смерть. Так влюбился Сихем в Дину, вышедшую посмотреть на дочерей той земли. Он взял ее и спал с ней, и сделал ей насилие, и прилепилась душа его к Дине. Второе. Примером искушения одним лишь дьяволом может служить любовь Амона к своей красавице сестре Фамари. Он любил ее так, что из-за этого даже заболел. Если бы он не был соблазнён дьяволом, то он никогда бы не решился на подобную скверну О таких соблазнах говорит и апостол Дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать мне Третье В первой части настоящей книги был разобран вопрос о возбуждении в людях любовного исступления дьяволом через посредство ведьм Там же были приведены соответствующие доказательства. Если кто-либо спросит, «Петр бешено влюблен в ту или иную женщину, как определить, какая из трех вышеуказанных причин повлекла за собой околдование Петра?», то на это надо ответить, если не увещания, не удары, ни другие меры не способны отвратить человека от предмета его вожделений – если он отвращается своей привлекательной жены и прилипляется к безобразной женщине, если он, несмотря на поздний час и на непогоду, бросает все и несется к посторонней женщине, то здесь мы можем во всяком случае видеть дело рук дьявола. Средства врачевания, указанные в предыдущей главе, подойдут и к врачеванию «любовного иступления». В особенности подойдут сюда экзорцизмы священными словами, которые околдованный может сам произнести над собой. «Пусть он ежедневно призывает святого ангела, представленного к нему Богом, пусть посещает святые места и, в особенности, места поклонения благодатной девы. Он без сомнения получит исцеление». Достойны порицания те бородатые мужчины, которые откидывают от себя оружие добродетелей, в то время как слабые девушки с помощью этого оружия разрушают подобные колдования. Так, недалеко от города Линдау в Константской епархии жила одна девушка красивой наружности и приятного обращения. В нее влюбился один человек духовного сана, и хотел, чтобы она ответила взаимностью на его чувства. Предупрежденная наитием с неба, она отвергла его любовь. Он стал ей грозить околдованием. Она присоединилась тогда к паломникам и совершила хождение по святым местам, где принесла полную исповедь, чтобы злой дух не мог ей повредить. И когда она обратилась к матери любви со своей просьбой, тот час... Прекратились все козни врага. Мужественно вел себя также тот весьма богатый юноша из Инсбрука, когда он был осыпаем ударами вень. Поэтому и он с помощью указанных врачеваний остался победителем. Что действительно при врачевании любовного иступления, то действительно и при врачевании чрезвычайной ненависти, так как для противоположностей имеет значение то же самое – Правила.